Разорвав коленную сорочку, я собрала в пустую фляжку воды для него, а мы с майором утолили жажду, улегшись на живот прямо из лужи. Вскоре я связалась с штабом и доложила обстановку. Начальник крымского штаба, секретарь обкома товарищ Булатов, призвал нас к стойкости и обещал при первой возможности выслать за рыжиком У-2. От Еремейчика штаб радиограмм не имел. Я получила приказ упорно искать его позывные в эфире. Пока было светло, майор, не отнимая бинокля от глаз, вглядывался вниз, туда, где должна быть подземная крепость. Там перекатывались клубы густого тумана. Только изредка виднелись острия больших камней. Майор давал бинокль пне. Я шарила глазами по всей низине и не увидела ни малейшей приметы жизни. Берег моря, даже освободившись на минуту, от тумана казался вымершим. Можжевеловые заросли на обрыве не шевельнулись ни разу. Майор видел меня лечь с Рыжиком, прижаться к нему, чтобы хоть немного его согреть и согреться самой. Я осторожно прикорнула, но, дотронувшись даже до здоровой руки, отпрянула. — Товарищ командир, у него страшный жар. Майор пожал плечами. — Лежи, все равно лежи, поспи хоть часок. Сквозь сон я слышала, как наш командир уходит, приходит. Дождь сеял и сеял. Ночью открылось небо, высыпали звезды. Под утро опять все затянуло тучами, лег туман. Мы дремали с майором в переменку. Иногда один из нас отходил от лежбища немного размяться и согреться. Коль Рыжик все спал, я не верила, что так долго можно спать. Иногда просил пить. Я прижимал к его губам мокрую тряпочку, и он снова начинал храпеть. Он проспал часов восемнадцать. И вдруг резким движением вскочил. Рука не болит. «Совсем не болит!» — закричал он и расхохотался. Не имея сил держаться на ногах, сел, но продолжал улыбаться. Честное слово, ни в плече, ни в руке боли нет. — Есть хочешь? — спросил майор. — Очень. Сидеть долго рыжик не смог. Я его кормила с кончика ножа. А он все болтал и болтал, поблескивая глазами. Прожует, проглотит кусок мяса и тут же начинает говорить. — Мне снилось что к нам опять ворвались фашисты, а я их гранатой, гранатой. Почему опять, Коля? Подожди, ты кто? Ах да, ты сержант Евдокимова, Чижик. Все помню. Чиж, Крыжик, где ты был? Я тебе не рассказывал. Мы жили в Ростове на улице Энгельса. Мой отец был врачом. Мы не успели уйти. Маму и папу увели. Я за ними побежал, эсэсовец ударил прикладом по зубам, выбил передние зубы. А я вскочил и опять побежал, хилый и маленький. Что ты улыбаешься? Я сейчас не хилый, только рука. Не движется, но будет двигаться, правда? А потом маму и папу затолкали в машину, я остался один. Примкнул к подпольщикам, нашел их и к ним примкнул. Мы писали сводки информбюро. А когда в Ростов вернулись наши, я немного подремонтировался. Мне вставили зубы. От мамы осталось колечко. Вставил на место выбитых зубов мост, а потом пошел и записался добровольцем, чтобы мстить этим гадам. Ты, Чишек, да? А это наш зубр. Вот видите, я в полном сознании. А где ребята? Где остальные? Цыган погиб, и я погиб. Слушай, Чишек, неужели не увидела, не поняла, каким парнем был Генка, цыган? В разведшколе самый лучший, теперь погиб. И эти туда же, толокно и железка, не скрывайте от меня. Майор с досадой воскликнул. Сопли отставить! Встаните, понемножку войте, но без соплей. Разведчики не говорят о погибших. А еще неизвестно, и Евдокимова... Займитесь делом. Развесили уши. Больной человек болтает, а вы промойте рану, наложите новую повязку. Рука у Коли Рыжика до самых кончиков пальцев опухла и покрылась красно-синими пятнами. Я нажимала, оставалась ямка. Боли действительно не было. — Перевязывайте, — сказал майор и резко отвернувшись быстрым шагом. Он вернулся, когда Коля Рыжик опять впал в забытье. Встал напротив, покачал головой. Уж лучше бы меня, ей-богу, чем вот этого. Слышь, Евдокимова, мы разведчики. Нас не хоронят и не оплачивают. Не положено и плохая считается примета. А то поги, погибли. Да будь ты в бреду-перебреду, молчи. Майор сообразил, что перегнул, попробовал даже рассмеяться. «Ладно, чепуха». «Нет, не чепуха», — отвечаю я. «Человеческие чувства не чепуха. Действует разве только грубость?» «Успокойся, чижик, это нервы». «У меня нервы. А у вас?» «Думаешь, если, командир, нервов не должно быть?» Ночь выдалась и пасмурной, и сильно ветренной, небо гудело, похолодало, туман отовсюду слетел. Мы навалили на колю две наши плащ-палатки, он все равно дрожал. И мы дрожали, застыли до косточек, охрипли, осипли. И штаба поступило сообщение, что за нашим раненым вылетел из Кущевской У-2. Через час будет. Дрогнуло сердце. Надо ж так. «Мы с дедом Тимофеем сидели в самой, что ни есть, фашистской гуще, а теперь оттуда летит к нам помощь!» Я мимолетно поделилась с майором. Он от меня отмахнулся. «Давай, Евдокимова, без лирики, связь со штабом еще держишь? Тогда передай, что Петр Железко и Андрей Толокно пропали без вести!» Я передала. «Меня запросили, не откликнулся ли Еремейчик, они его никак не нащупают!» Отвечаю, что нет, задаю встречный вопрос, продолжать ли поиски в эфире, у меня питание на исходе. Мне приказали искать до последнего, запасные батареи везет мне летчик. Мы с майором старательно вслушивались в небо. Он зарядил ракетницу, слушать из-за ветра было бесполезно, да и рано. Тогда майор уселся возле меня и заговорил. Меня обрывает за то, что вдаюсь в лирику, а самому, значит, можно. Коля метался в бреду, то просил пить, то умолял неведомую нам Настеньку пойти с ним в клуб на танцы. Он смеялся и плакал. Майор поглядывал на меня, не ударюсь ли, и я в слезы. Вдруг обнял, стал добрым. Тебе сколько лет, дурочка ты маленькая? Исполнилось восемнадцать. Надо так. Восемнадцать, а ты как печюшка. Заметь, какие бывают совпадения. В тот самый год, когда ты родилась, я поступил в военное училище. Уже был женат. Четыре года проработал на заводе. Я в армию, а у нас с женой родилась девчонка, назвали Женей, как и тебя. Выходит, вы тезки, но не настоящие. Так тебя, значит, восемнадцать. А мои женечки столько же, ты, вот можно сказать, ребенок, а моя крепкая, здоровая уже вполне взрослая, на втором курсе педагогического института. Знаешь, Евдокимова, я тебе такой дам совет: когда родишь дочку, назови Женей. в честь своего псевдонима. Это будет здорово. Мы с тобой встретимся, обязательно встретимся после войны. «Где мы с тобой встретимся, а, Евгения Ивановна? Решай!» Только он это сказал, вдали рванулся к небу красно-желтый дымный цветок. Я стала считать секунды, досчитала до двадцати, только тогда услышали, как бабахнуло. А потом еще вспышка, еще взрыв. Получалось, что это от нас километрах в семи. Коля Рыжик. Первый закричал. «Фашисты! Гады! Бей гадов!» Майор рассмеялся от радости. «Это Еремейчик, Голова на отсечении! Его работа! Подорвал мину под паровозом!» Я говорю. «Откуда? Взрыв в семи километрах, не больше?» «Вызывай штаб, докладывай. Еремейчик вышел на феодосийскую ветку, произвел первый взрыв». Спрашиваю майора. «Это приказ? Приказ! Приказ! Я его почерк знаю! Две мины подряд!» Моя рация была готова к действию. Только я вышла в эфир со своими позывными, тут же мне откликнулся Еремейчик. «Я 1117, 1117!» «Я 1121!» «Я Чижик!» «Я Чижик!» «Перехожу на прием!» Еремейчик сообщал, что группа в порядке, напала на след партизан, к сборному пункту пробиться невозможно. Он передал свои координаты. «В 30 километрах на запад...» От места выброски в лесистых холмах. До сих пор не было возможности связи в назначенные часы. По пятам шли немцы. Теперь группе удалось оторваться. Тут же я вслух переводила радиограмму майору. Он стал нервничать. «Спроси, кто взорвал немецкий эшелон на ветке, ведущий в феодосийском направлении». Я была уверена, что получу ответ «не знаю». реметчик отрапортовал. «Командиру десантной группы, майору Зубру, докладываю, в день высадки нами на ветке заложены сроком на 48 часов две мины МЗД-5, после чего, преследуемые немцами, мы ушли на юго-запад-запад. -запад. Прошу сообщить, сработали ли мины. Перехожу на прием». Я подтвердила, что было два взрыва, и тут же услышала позывные штаба. «Северский» поздравил группу с удачной работой, И сразу же передал майору Зубру приказ вылететь с раненым из Евдокимовой, то есть со мной. «Следите за небом. Не зевайте над вами у два. Пилот ждет ваших сигналов. Три красные ракеты, потом три фонаря. Груз и рацию замаскируйте в кустах». Мы прислушались, и к нам из низких туч пробился шум мотора. Майор трижды выстрелил красными ракетами. Он взял в обе руки... Два фонарика, свой и рыжика. Третий засветила я. Страшно было, что самолет ночью не сядет на такую маленькую площадку. Пилот приземлился мастерски. Я с любовью смотрела на эту фанерную птицу. Стою и шепчу. «Милый кукурузничек!» Сел пилот в мтах в теплой шапке и в куртке, подбитой мехом, С трудом выбрался на крыло и спрыгнул к нам. Мотор продолжал работать на малых оборотах. Пилот сказал, «Внизу у немцев горит эшелон. Ваша работа». «Наш, наша», — прохрипел майор. «Помогай, браток, грузить раненого». Мы уложили бесчувственного рыжика на заднее сиденье, потом торопливо замаскировали в можжевельнике весь наш груз. «Где мне садиться?» — спросил майор. «На среднем месте». У тебя мешок. Выбросите его и делов. В нем песок и камни. Я положил для центровки и для устойчивости. Больно свирепый ветер. Как это выбросить? Чтобы немцы увидели. А нам что? Сюда больше не прилетим. Как знать, — ответил майор. Стащил с сиденья мешок и поволок в кустарни. Копался довольно долго. А у тебя что? Такой? — Спросил меня летчик и покрутил пальцем у виска. Я пожала плечами. Вернувшись, майор усадил меня рядом с Рыжиком. Его распухшую руку невозможно было согнуть и приладить. Мне пришлось сесть на борт и положить Колину голову себе на колени. Чтобы я не выпала, пилот с майором надежно меня принатовали. Развернувшись против ветра, мы взлетели в черное небо. Ночь казалась особенно черной, потому что внизу пылал высоким красным огнем длинный немецкий эшелон. Залаяли зенитки, но мы скрылись в тучах и до самой Кущевки летели на высоте в полторы тысячи метров. Прилетели в четвертом часу. Аэродром, кое-как укатанная земляная площадка, располагался километрах в трех от Дедова Куреня. Я хоть и знала, что там все взорвано и сожжено, Страшно захотела глянуть хоть одним глазом. Какое там! Не смогла бы сделать и пяти шагов. Когда сняли с моих колен Рыжика, я пробовала подняться, но тут же и рухнула обратно. Все во мне замлело и окоченело. Я даже не смогла поцеловать на прощание моего бедного собрата. На аэродроме ждала санитарная машина. Колю уложили на носилки и унесли. Самолет заправился. Не прошло и двадцати минут, мы снова взлетели и часа через два приземлились в Адлере. Нас встречали начальник штаба и подполковник, начальник школы. Они молча поздоровались с нами за руку. Мы все уселись в ливковую машину, которую повел сам подполковник. Всю дорогу молчали. А может и не молчали, может был горячий разговор, Я, когда выкарабкалась из самолета, что-то понимала, что-то замечала, но не слышала ни слова, оглохла. А, а когда опустилась на сиденье штабной эмки, в ту же секунду уснула. Потом я узнала, что когда приехали в Сочи, из машины меня вытащила Даша Федоренко, взвалила на плечо и поднялась со мной по лестнице на второй этаж, раздела, уложила. А я так и не проснулась до самого вечера. Впервые за всю мою военную службу в штабе от меня потребовали письменного отчета. Я была измучена, рука дрожала, к тому же с той поры, как училась в школе, больших сочинений писать не приходилось. Ловлю себя на слове сочинения. В школе оно вовсе не означает вранье. А тут мне все время казалось, что события в моей голове путаются, никак не удавалось вспомнить, что было сперва и что потом? Увидев, что я начала писать все подробности, значит, связи приказал ограничиться самым главным. Я спросила, какие сведения из госпиталя, удалось ли спасти руку Коле-Рыжику, на что получила ответ, что наш товарищ умер от заражения крови. Казалось бы, какой уж там отчет, неужели получив такую горестную весть? Я могу заниматься писаниной. Давай, Евдокимова, давай, сказал ночь связи, выходя из комнаты. Через двадцать минут все должно быть готово. А где майор Зубр? спросила я. Нам бы с ним вместе писать. Нач связи сердито посмотрел. Ты что? Каждый пишет о своем и своему начальству. Твое дело связь. Дай объяснение, как протекались сеансы, каковы были помехи, в каком состоянии был передатчик. «Быстро ли откликался на позывные штабной оператор?» И последнее. «Почему указанию бросила рацию, за которую ты несешь такую же ответственность, как и за оружие?» А я, узнав о смерти Рыжика, разрыдалась. Обильно потекли слезы, дрожали плечи. Лист бумаги, который мне дал ночь связи, намок. Хорошо еще пришла Даша федоренко Увидев, в каком я состоянии, она взяла новый лист, Быстро заполнила крупными буквами и сказала вот здесь. «Подпишись и пошли. Доехать, прочитать. Читай, если хочешь. На все вопросы есть ответы. Ты же ночью рассказывала. Идем, идем. Тебе полагается отдых». И правда, моя подружка в две минуты составила полный отчет обо всем, что требовалось по форме. На связи остался доволен. «Отчинуша», — сказала я когда мы в обнимку с Дашей отправились к берегу моря. «Дурная!» — ответила мне Даша. бы придирался и держал тебя три часа, а наш начальник хороший парень. Знает дело, знает, что мы рёвы, любим переживать. Вот и завёл порядок. Отпишись и выкатывайся». У него много точек, и за каждую он в ответе тот погиб, тот искалечился, «Еще хуже, если б пропал без вести, что писать неизвестно. А пока не напишешь отчет, новую рацию не дадут». Даша крепко выругалась. «Вот ты не нашла Сашку Зайцева. Этого я тебе не прощу. Ладно, ладно, не куксись. Лучше слушай меня. На тебе лица нет. Снова стало тоще, руки дрожат. Плохо, плохо привыкаешь к войне. Конечно, это ужас» когда погибает такой красавец, как Генка-цыган, особенно если к тебе неравнодушен. Зато жив и здравствует Аверкий. По моим сведениям, не позже, чем через неделю его отзовут из Тамани. Кончается его практиканский срок. Что ты плетешь, Дашка? Какой практиканский срок? В Тамани пока еще фашисты? Удивительно нежная весна стояла в Сочи. Нам с Дашей... Только вернувшимся с задания, разрешалось одеваться почти что не по форме. Юбка, гимнастерка, даже Берета не носили, ходили с прическами, как гражданские. Самое приятное — на ногах белые носки и тапочки. Существовал негласный приказ — пусть два-три дня отдыхают ноги. Очень заботились о ногах. Действительно, если вскоре опять выбрасываться снова десятки километров по каменистым тропкам — а ноги у всех без исключения измучены. Я начала было о том, какая нежная весна стояла в Сочи. Трава — сама мягкость, На деревьях молоденькая листва, клумбы, хотя они заброшены, покрываются цветами, солнце, ветерок, тихое море. В этом отношении наши условия на фронтовые нисколько не походили. Кругом переоборудованные под госпитали дома отдыха, санаторий, красивые городские здания. Но мы уюта не любили их и чуть что уходили на пляж освежить душу. Ред, что напомнит войну, ради что буксир протянет баржу или пробежит, оставляя короткий след бойкий катер. Иногда, конечно, являлись самолеты, как наши, так и немецкие. Мы уселись с Дашей на плоском камне, и ее спросила, о каком таком. В практиканском сроке она ведет разговор. Моя подружка долго не отвечала, смотрела снисходительно, Я стала ее теребить, и вот что услышала. «Твой оверки знаешь с кем? Тебе и в голову не придет. Он ведь первый раз полетел за линию фронта. А в томании тот самый старик Тимофей, с которым ты практиковалась». У меня вскипела душа. «Как-то я практиковалась». Это было подлинное задание, каждую минуту могли попасть в лапы. Ну и что? Нам никто не объявляет, а все-таки сперва дают вторую роль. И настоящая разведка, и в то же время проходишь вроде проверки, разве неправильно? Тут только до меня дошло, что когда Аверки через Клаву посылал мне привет, рядом с ним находился мой старый товарищ, а вернее сказать, второй отец. Значит, живет и действует. Я так обрадовалась, что забыла об Оверке, которого знала всего три дня. Даша это заметила и говорит. Я так, например, думала, что ты своего Верку любишь до беспамятства, а тебе хоть он есть, хоть его нет. Разве я могла предполагать, что у Даши имеются свои планы? Она меня разжигала, чтобы я загорелась увидеть любимого. Удивительно, откуда могла узнать? Я ведь и не признавалась. Мне и признаваться было некогда. Помните, за день до моего возвращения из Геленджика оверки полетела в одну сторону, Даша в другую? Спрашиваю, «Неужели насчет меня говорил?» Даша смеется. «Эх ты! Тебе видно было с той самой лекции. Как он глянет, румянчится, будто яблочко. Я ж прирожденная разведчица». Проникаю на три метра вглубь, могу не только замечать, но и предвидеть. Ну, и что ты предвидишь? То, что он прилетит, и вы еще сильнее будете любить друг друга, и потом вместе отправитесь к партизанам. А сейчас тебе важно оттянуть срок под любым предлогом. Я не могла понять, какой такой срок надо тянуть, а Даша не добилась Она мне стала рассказывать, что летала с полковником Стариновым и вновь прибывшим армейским капитаном Чепигой. Он очень симпатичный, решительный и боевой. «У тебя все мужчины от двадцати до сорока симпатичные», — рассмеялась я. Дашу невозможно смутить. «Да, я считаю, что советские офицеры на 90% процентов симпатичнее». «А женатые? А рядовые? Женатые тем более». Любого рядового я доведу до офицера. Ладно, шучу, не обращай внимания. У меня мечта поскорее встретиться с Ташкой Зайцевым. Верю, что жив, хотя от Еремейчика определенного ответа нет. И тут мне Даша рассказала, что радиосвязь с Еремейчиком твердая. Он соединился с группой партизанского отряда. Душой я почему-то сопротивлялась разговору Обо всем, что напоминало нашу крымскую операцию Говорю, «Дашенька, погоди, помнишь, начала о Старинове и Чапиге?» Куда ты с ним летала, если не секрет? Теперь не секрет Мы три раза вылетали Ты еще находилась в Сочи А мы небольшой группой вылетали под Темрюк Поднимемся из Адлера Погода, туда прередим сплошной туман Выбрасываться невозможно. Я вспоминаю, и в Крыму был туман. Даша пригорюнилась. Хуже нет. Лучше бы сперва посылали на разведку погоды скоростной истребитель, а тогда уж поднимались бы мы. Но истребителей на это дело не дают. Так вот, слушай. Еремичек соединился с частью отряда Куликовского. От основных партизанских сил их отрезали фрицы, Завтра или, в крайнем случае, послезавтра. Нет, это пока секрет. А я узнала. Что ты узнала? Даша прильнула ко мне, заглянула в глаза. Подруженька, расскажи о Зубре. Какой он? Хороший командир, хороший товарищ. С ним легко или тяжело? Сильно переживает? За неудачи на бойцах не отыгрывается? Я начинаю тревожиться. В чем дело? Говори прямо. Наш десант считают неудачным? майором и мною недовольны? Даша стала серьезной. Сейчас в штабе идет совещание насчет второго, более крупного десанта, в тот самый пункт, где были вы. Конечно, бывает невезение, дождь, туман и так далее. Я проходила и в открытое окно слышала, как твой майор кричал. Я не прошу скидок и усталости не чувствую. Пусть во главе полетит кто другой. Разведку береговой подземной крепости беру на себя. Радистке необходим отдых. Я отдыхать отказываюсь. Я вскочила. Сейчас же пойду к начтаба. Мне отдыха тоже не надо. Я там была, и никто другой лучше меня не сможет. Майор думает, если моя ростом и собой невидная... Даша меня еле догнала. Ты что? Я же не имела права слышать... Значит, связи видел сейчас, что ты ревела, значит, нервы не годятся. Причем тут нервы, если жалко хороших ребят? Секретов от таких, как ты и я, быть не может. Идем в штаб, будем проситься лететь вместе. Ты в группе Еремейчика и вместе с ним в отряд, а я потребую от Зубра, пусть скажет, чем я слабее его. Если ты настоящая подруга, должна понять мой принцип. А как шаверки... Он меня первый ставит презирать, если узнает, что из-за него манкирую. Но ты понимаешь, двух девушек в одной группе не пошлют, тем более вторым радистом уже назначен Женька Харин. Я уперлся ей в глаза и твердо произношу. Тогда знай, полетишь только если откажут мне.